Полина Вахтина, Наталья Громова, Татьяна Познякова. «Дело Бронникова». О контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов. Серия «Литературные биографии. Москва. АЭСТЭТ. 2018 год. Категория 16+. аннотация «Дело Бронникова. Книга расследования». Она сложилась из пятитомного следственного дела 1932 года. Среди обвиняемых переводчик Лозинский, лингвист Шульговский, киновед Ефимов, художник Власов. Но имена других сегодня никому ничего не говорят. Пропали их сочинения, статьи, стихи, записки, письма, даже адреса. Люди эти были очень талантливые. Рейслер, Азбелев, Крюков, Ремезов, Бронников, ленинградские литераторы и искусствоведы. Авторы собирали информацию по крупицам в официальных и частных архивах и пытались увидеть живых людей, стоящих за найденными материалами этого забытого дела».